Явление первое. Через несколько времени чуткая долина внезапно пробуждается. Долина, очнувшись в тревожном раздражении, есть бестолковится, сонуш не тот. Что-то готовится, кто-то идёт.